Глава восьмая. Преступление века. «Блин, ты можешь идти тише!» — продиралась я сквозь ночь, ведя за собой сестру. Она боялась темноты, а я — нет. То есть я тоже боялась, но любопытство было сильнее. Темень стояла глухой стеной, с нее отовсюду таращилась на нас опасность. Нет! — Говорила тебе, галоши надевай, а не туфли. Мы же не на дискотеку идем. — А я что? Только галоши не мои, мамины. Еще лучше. Ты бы еще папины надела. — Какие нашла, те и надела. — Смотри, не потеряй. Если что, снимай и беги босиком. — Не потеряю. — Хорошо еще, что у Зинуры собаки нет. — Да, вовремя она сбежала, а то бы нам конец. Говорят, ее волки загрызли, — сказала я. Но тут же пожалела. «Не, я дальше не пойду», — вдруг встала Альбинка. «Ты прикалываешься?» «Мне страшно». «Начинается». «Да не бойся ты, нет здесь никаких волков, это все сплетни». Не могла я поверить своим ушам, что Альбинка такая трусиха. Че, поверила, что ли? Мне просто в галошу что-то попало». Встала Альбинка на одну ногу, сняла с другой галошу и начала вытряхивать. Я так и подумала». «Да нет, ты поверила?» Надела галошу на ногу Альбинка. Она была мастер спорта по розыгрышам. «Да, вот такая я доверчивая. Куда же тогда пропала собака? Интересно знать». «В другой деревню убежала, подальше от Динуры, предположила я. «А ты сама захотела бы с этой бабкой жить? Я бы тоже, наверное, сбежала». Мы привыкли к темноте, и двигались уже увереннее и быстрее. Холодный свет луны не предвещал ничего хорошего. Он гнал нас на преступление века. «Ну вот, а собака чем хуже?» — хихикнула она. «Но «Ну, ты сравнила родную сестру с собакой. Ты права, собаки лучше людей, здесь не поспоришь», — добавила Альбинка со знанием дела. «Очень смешно. Ничего ты не понимаешь». Я поднимаю твой моральный дух. Ты думаешь, я боюсь?» Оторвала я взгляд от дороги, подняла голову и увидела дом тети Зинуры. «А то нет». Наконец, луна, словно большой прожектор, осветила сарай Зинуры. Он стоял недалеко от ее дома, тяжелый, мрачный и полный тайн. Мы остановились у самого входа. «Может, через окно у этого сарая дверь скрипучая?» «Спалимся!» — решила я обойти свой страх через окно. «Ты откуда знаешь? У всех сараев двери скрипучие. Я не знаю ни одного сарая, где не скрипела бы дверь». Чувство вины за испуг не покидало меня, а даже наоборот, переполняло до самых краев. Того и гляди, выплеснется, и тогда я брошу все и побегу со всех ног к нашему дому, подальше от преступления. Но мы были в связке с Альбинкой с самого рождения, в одной пряжке Я не могла ее подвести, тем более показать ей, что я чего-то боюсь. Тогда бы уже чувство вины резко превратилось в чувство стыда. Между виной и стыдом я, конечно, выбираю вину. Ее хотя бы можно искупить, а вот со стыдом сложнее. Получай потом, как предатель, глаза полные горьких усмешек. Именно это работало как предохранитель — и не позволяла нам не соскочить с безумия в самый напряженный момент. «Да не боись, не спалимся. Дай сюда фонарик». «Говорю тебе, спалимся!» — настаивала я на своем. «Давай лучше через окно. Кажется, оно открыто». Мы подошли к окну. Я вытянулась во все свои метр сорок и толкнула фрамугу. Та тихо отъехала внутрь. «Смотри, здесь в стене есть дыра!» Поставила я ногу в углубление, приподнялась и посветила внутрь сарая фонариком. «Видно что?» — спросила Альбинка. «Да, белый глаз. Какой глаз?» Я вздрогнула. «Белый-белый! И смотрит на меня!» «Кто там?» — прижалась ко мне Альбина. «Это Зинура! Она в сарае спит и караулит нас!» «Уже не спит!» «Спит! С открытыми глазами, что ли?» Что? страшно с чего ты взяла поежилась альбинка счет у нас теперь был один один ты вся дрожишь это от холода чей глаз то барана прикинь он спит с открытыми глазами да ну сама посмотри в глубине сарая спали овцы одна из них подняла голову это не баран это овца сама ты овца она у них на шухере кажется проснулась «Сейчас заблеет, и нам конец. Будем считать, что она спит». «До скольких?» — пошутила я. С этого момента страх прошел, и мне стало дико смешно. Я зажала своими руками рот. «Хорошо, а...» «Ладно, держи», — передала я фонарик Альбине. «Свети сюда». Я полезла в окно. «Тебе помочь?» «Да. Давай поднимай мой моральный дух». Снова прыснула смехом я. «Ты опять?» Стала поднимать меня сзади Альбинка. «Щекотно же!» Заржала я тихонько. «Погоди! Ставь ногу в дыру! Во!» Я сунула ногу в стену, оттолкнулась и юркнула в окно. «Как ты?» Спросила меня из-за стены Альбинка. «Классно!» Вляпалась во что-то мягкое и теплое. «С тобой по-другому не бывает!» «А где курятник?» Втиснулась в окно Альбинка. «Он дальше, за дверью!» «Давай, прыгай! Я тебя страхую!» «Вау! Здесь высоко!» — не решалась Альбина. «Я не хочу вляпаться!» «Не боись! Я пошутила!» «Здесь одно сено! Но ну, что ты зависло? «Пытаюсь тебе поверить! Прыгай, говорю!» — приказывала я. Альбина прыгнула в темноту, я решила ее подстраховать, и мы вместе упали в сено. Нам стало так смешно, что страх окончательно пропал. И нам обеим пришлось заткнуть себе рты руками, чтобы не рассмеяться по полной. «Пошли в курятник, только там тихо, иначе куры нас клюют», — сказала я, когда мы немного успокоились. «Блин, кажется, я потеряла одну галошу», — вскрикнула Альбина. «Ты все время куда-нибудь вляпываешься», вяпываешься, усмехнулась я, вернув ей должок. «А галоши-то мамины, не хватало еще здесь оставить». «Посвети, я ничего не вижу. Иди на запах!» «Больно надо. Просто здесь ничего не видно!» — оправдывалась Альбина. «Вот она!» — накинула галошу на ногу сестра. «Как будто другая. А ты понухай!» — рассмешила я ее. «Думаешь, наши по-другому пахнут?» «Да, теперь мама нас по запаху вычислит!» — улыбнулась я. «Скажешь тоже! Стелька еще как на зло вылетела!» но ты наследила!» Все, нашла! Пошли быстрее в курятник!» Побежала впереди меня Альбинка. Внутри сарая было темно и прохладно, пахло сеном и навозом. Мы прошли через овечек в соседнюю дверь, где на насестах спали куры. «Как они только не падают?» спросила я. «Левитация!» вспомнила Альбина. «Да, нам есть чему поучиться. Думаешь, попробовать?» Я уже пробовала. Вспомнила я еще одну смешную историю. Ну и как? Уснула? Упала. Улыбалась я в темноте. Жаль. Чего жаль? Жаль, что я не видела. Рассмеялась Альбинка. Тише, не смешно. Я просто представила, как ты сидишь на жордочке, Просто умора. Тише ты, всех разбудишь. Приложила я указательный палец к губам. Будто Альбинка могла это видеть. Не похоже. «Смотри, куры как под гипнозом», — разглядывала Альбинка кур. «Казалось, что они притворяются спящими». «Это пока петух не проснется. Значит, это он их загипнотизировал», — показала светом фонарика на петуха сестра. «Ага, главное, чтобы он не проснулся, а то как начнет кукарекать», — усмехнулась я. «Представляю этот переполох в курятнике». «Да, классный фильм. А вот и наседка». «Давай сюда яйца!» «Ты мне или на сетке?» Снова пошутила Альбинка и достала из своего рюкзачка коробку с яйцами. «Давай не надо!» Посмотрела я строго на сестру. Глаза наши уже привыкли к темноте, и Альбинка, по моему взгляду, поняла, что уже достала меня. «Это ты хорошо придумала! Коробку из-под яиц из холодильника взять. Все целые!» Открыла я коробку. «Надо было и яйца из холодильника брать!» «Чего ты смеешься? Представляю, там половина фабричных, с печатями. Нас бы спалили». «Ага, из них уже точно ничего бы не родилось», — рассуждала Альбинка. Она всегда трезво оценивала ситуацию, даже в этой темноте. «А вдруг?» — представила я. «Я бы очень удивилась. Все бы удивились. Даже дядя Решат». Курица слушала нас и смотрела непонимающими глазами, наблюдая, как я вытаскиваю из-под нее яйца и складываю в коробку, а взамен отдаю другие. Она думает, что это сон. «Ага, будет утром, что петуху рассказать». «Все яйца?» «Ага, все!» — закрыла я коробку. «Курицу брать? Ха-ха! У нас своя такая же есть. Может, наша наседка не так сидит?» — подумала я вслух. «Ага». Оставляет детишек одна, а сама уходит на дискотеку с подружками. «Хватит меня смешить!» — сложила я коробку с яйцами в рюкзак. «Тогда надо было курицу менять, а не яйца». «Хватит мечтать!» — тихо произнесла свою любимую фразу Альбина. «Давай, курочка, высиди себе цыпляток, у тебя получится». «Валим, а то куры просыпаются уже». Те действительно начали выражать недовольство своим «ко-ко-ко-ко» и даже ко-ко-ко. «Да, бежим обратно!» Альбина закинула свой рюкзак на плечи, и скоро мы были снова у окна. «Жесть! Слишком высоко!» приложилась я к стене. «И дыры тут нет. Давай обратно пойдем через дверь. Давай! Иди за мной, только тихо! Корову разбудишь!» «Хорошо, хоть не быка!» рассмеялась Альбина. Корова спала в углу, глубоко дыша. Мы тихо прошли рядом, и оказались у самой двери. Альбина попыталась ее открыть, но та была заперта снаружи. «Вот террас! Закрыта!» «Что делать?» Вновь испуг охватил Альбину. «Капец нам теперь! Я прямо представляю, как утром нас здесь застукает Зинура и будет рассматривать через свои очки, как в микроскоп, а потом как закричит на всю деревню! Хватит мечтать!» ответила я фразой сестры. «Выйдем через окно!» «Как? Как мы выйдем?» Заверещала Альбина и села на сено. «Нам конец!» «Подожди, надо найти лестницу!» «Откуда здесь лестница?» «Значит, стул!» «Точно! Здесь должен быть стульчик!» Зинура же доит свою корову!» «Значит, должен быть стул!» «Или табуретка!» Начала шарить я лучом фонаря по сараю. «Вон она!» Увидела я впереди табуретку. Наконец мы выбрались из сарая, и оказались на воле. Мы бежали домой без оглядки. «Блин, нас по стулу точно засекут. Он же под окном будет стоять». «Ну, подумаешь, может, его овца принесла». «Ага, хотела выбраться погулять», — остановилась я. «Ты чего?» — пришлось притормозить и альбинки «Надо вернуться и поставить стул на место». «С ума сошла?» «Да, иначе нас точно спалят». «Я не пойду». «Ладно». Тогда жди здесь. А дверь? Что дверь? Она же скрипит. Я осторожно. Скажу ей, чтобы не скрипела. Пошутила я. Надо было сразу через дверь идти. Вздохнула осуждающая Альбина. Надо было, надо было. Откуда я знала? Ладно, ты идешь или нет? Пошли. Мы вернулись обратно. Убрали палку, которой была подперта дверь сарая. Потом поставили на место стул. Снова закрыли сарай, как было. На небе уже светало. В это время закукарекал петух. «Вот сумасшедший! Чего так рано?» Сигнализация сработала. Смеялась я на ходу. «Чего ты ржешь? Сейчас уже мать проснется, пойдет яйца проверять. Она теперь каждое утро первым делом в сарай бежит цыплят считать. Точняк, надо быстрее!» Понеслись мы по дороге домой. Подбежали сзади двора сразу к сараю, Подложили соседские яйца своей наседке, которая уже проснулась в недоумении и не знала, как петуху рассказать о пропаже, понимая, что ей влетит. Ну что, проворонила старая курица? Нет, не проворонила, прошляпила. Я так и знал, закукарекает петух. Да успокойся ты, чего раскукарекался? Поднимет она в доказательство крыло, а там яйца. Значит, приснилась. Ух! «Успели!» — я вздохнула уже лежа в кровати. «Ага, как в страшном сне!» «Вы где были?» — вдруг спросила нас Альфия, приподнявшись в кроватке. «Нигде! Спи! Это тебе приснилось!» «Я так и подумала!» — легла она обратно.